42. Внимание! Получен запрос на синхронизацию с гиперпорталом. Доложила звонким голосом Ди. Добро на синхронизацию. Принято? Синхронизируюсь. Есть захват. Открытие портала через минуту. Вывожу секундомер на тактический дисплей. Секундомер начал отсчет в обратную сторону. 59, 58, 57, 56, 3, 2, 1. Открытие портала. Вход. Илюха почувствовал легкий приступ тошноты, когда корабль пропал из метрики обычного пространства и начал движение в гипере. Встали на струну штат на босс. Замечаний нет. Время движения по струне четыре с половиной часа. Принял. Молодец, Ди. Ты умница. Спасибо, босс. Я же говорила, что с военным оборудованием будет лучше. Всю начинку с мостика крейсера они таки стырили, заменив все естественно своим барахлом. Илья даже пообещал себе, когда появятся деньги, рассчитаться с моли. А пока действительно было удобно. Не все влезло в рубку гражданского корабля, но ничего. Что не влезло, лежит сейчас в трюме настоящей находки и ждет своего часа. Там мостик придется расширять за счет смежных помещений. Это несложно Зато теперь Илюха сидел в добротном капитанском лыжементе, расположенном высоко. Капитан должен иметь полный обзор. Вообще Ди, как всегда, оказалась незаменимым помощником и прилежной ученицей. Благодаря её стараниям скорость работы возросла просто фантастически. Лёгкое потрясение, произошедшее с Ильёй в момент её визуального выхода из-за печки, стоило того. «Угу, но воровать нельзя, так что мы половину стоимости всё равно вернём. Добро». «Неси вахту, я в машину прогуляюсь». «Технические параметры оборудования в норме, нет нужды туда ходить». «Тебе этого не понять. Любой механизм лучше воспринимать тактильно. Проще говоря, надо пощупать, посмотреть глазами. Приборы оно, конечно, хорошо, но не пощупав руками, как-то неспокойно. Да и не могу я сидеть, надо что-то делать» мои к ним не за полчаса до схода со струны хорошо скучно илья уже привык к напряженному графику работы когда не то что минуты секунды были расписаны а тут вынужденное бездельием и делать нечего в машине действительно все было в норме зря ходил убил всего полчаса Ещё три с половиной надо как-то уговорить. О, блин! Парень хлопнул себя в полбу. Головастик переехал на новое место жительства, с на борт транспорта. Вот с ним сейчас и покумекаем над одной схемкой. Илья быстрым шагом направился в каюту. Илюха так и нашёл время и разобрался с теми базами, которые ему оцыпали вояки, из Императорской Академии. Там, кроме всего прочего, было несколько баз по тяжелому вооружению, начиная с крейсеров и заканчивая линкорами. Все как положено, по порядку. Чем они руководствовались при выборе подарка, хрен его знает. Ну вот они, базы. Может, просто сгребли в спешке то, что было под рукой, и сунули в кофр. Даже плазменное и лазерное вооружение входило в курс обучения. Прикольно. А тут как раз землянин шарился по обломку линкора на предмет полезных ништяков и обнаружил неповрежденную лазерную турель. Вернее, поврежденную, но сами пушки оказались целыми. Правду сказать, видел он ее и раньше. Но как полезное приобретение даже не рассматривал. Оно и понятно. Размеры этих орудий просто ужасали. Они были невероятно огромными. Длина такой пушечки составляла чуть меньше трети основного корпуса транспорта 70-й серии. Имеется в виду грузовая часть. А энергии на такую пуколку вообще требовалось прорва. Тогда Илья сам над собой посмеялся, обозвал мелькнувшую идею бредом сивой кобылы. Но по прошествии некоторого времени, так сказать, переночевав с этой мыслью, решил обмозговать это дело подробней Если борзануть и успешно осуществить задуманное, то получится вкусно. Пальчики оближешь. Залп одной такой пушки гарантированно уничтожит любой корабль классом ниже линкора. Да и линкору достанется если зарядить ему из такого калибра в кормовую часть, когда там не окажется энергетического щита. Вот только как это сделать? Илюха и так прикидывал, куда же их присобачить и эдак, но пока ничего не придумал. А вот вчера, как озарение, появился вариант решения этой задачи, который стоило проверить. Можно было бы и головастика припрячь, Вся документация по 70-му проекту у него была, но землянин не поленился и сам полез, что называется, в недрассудно. Мысль была такая. Корабль, вернее большая часть его корпуса, имеет форму треугольной призмы, чуть усеченной в углах. По идее, пространство в этих самых углах вдоль всего корпуса не должно использоваться. Слазил и убедился, что это действительно так. Что если попробовать туда втолкнуть? Правда, придется вваривать трубы нужного диаметра, чтобы все это хозяйство разместить. Но так даже лучше будет. Жесткость конструкции только возрастет. Масса, правда, тоже увеличится. Как говорится, одно лечим, другое калечим, не без этого. Однако парень планировал центральный трюм пустить под другие нужды. А раз грузы в нем не возить, то и увеличение массы особой роли не сыграет. Еще про энергообеспечение надо подумать. Так для того головастики приобретен был в свое время. Пусть считает, пока применительно к этому кораблю. Находка-то имеет однотипный корпус. А трубы как раз стоят турельки-то и срежем. Там они вместо корпуса, в них и находятся потроха лазерной установки. Вот пусть и дальше выполняет свою функцию только на новом месте. Время за расчётами пролетело быстро. Илюха в очередной раз похвалил себя за то, что так и рискнул и перехватил головастика. Работать с ним одно удовольствие. Ещё на земле парень смотрел кино «Железный человек». Так вот, там главный герой-изобретатель тоже баловался подобной штуковиной. Головастик через голографический модуль капитанской каюты выдавал трёхмерные картинки, которые можно было крутить руками, как тебе вздумается, приближая нужный узел, чтобы рассмотреть в подробностях. Мало этого, выдавал рекомендации, какой металл нужно использовать, какой толщины... Подробные отчёты по сопротивляемости материалов на изгиб, излом, растяжение, сжатие. Земным бы инженерам такую игрушку, так они чёрта лысого изобрести смогут, только дай. Полчаса до схода со струны. Понял, сейчас буду. Как не интересно было возиться с головастиком, а дела зовут. Пришлось Илюхе прекращать рукоблудствовать в голографических схемах и двигать на мостик. По пути зашел на импровизированный камбус, где что-то кошеварил Саид. «Скоро выход, брат, приготовься». «Я закончить пять минут. Когда выйти из переход, можно кушать». «Посмотрим. Если все спокойно будет, поедим». Илюха соорудил себе приличный бутер и, жуя на ходу, поспешил на мостик. Со струны спрыгнули так же штатно, как и встали на неё. Лёгкое недомогание и мониторы, транслировавшие до этого серую муть, взорвались яркими красками мириадов звёзд. Подскан. На подскане чисто. Узким лучом на выходной портал. Чисто босс. Принял. Поворот на 127 Есть поворот на 127 2, 7. Дифферент на корму 15 градусов. Полная тяга. Есть дифферент на корму 15 градусов. Есть полная тяга. Идем так полчаса. Затем становишься на ровный киль. Принято. Далее рассчитать траекторию подхода к точке рандеву. Постоянный подскан ближнего космоса. Информацию мне на тактический дисплей. Принято. Работаю. Снова потянулось время. Тягучая, как патока. Илья сейчас завидовал Ди, которая была занята делом. Хотя тут вообще парадокс получался. Ди – это неотъемлемая часть его организма. По сути, это он сам сейчас управлял кораблем. Но тем не менее сидит вот тут, мается в ожидании и завидует собственной нейросети. Ха-ха три раза. В таком хитросплетении ни один философ не разберется. Куда там Санта-Барбаре? Отчеты сканирования приходят каждую минуту. Вокруг все чисто, ни души. Но это и правильно. До встречи еще несколько часов. Снова скучно. С другой стороны, это даже хорошо, что скучно. Тут каких только отморозков не водится. Фронтир почти как-никак. А ну как объявится кто с нехорошими намерениями. А у Ильи из вооружения только крепкое русское словцо. Оно конечно словцо это в нужный момент тоже штука убойная. ну не в этом случае. Да и не поймут с местной гуманоиды великого и могучего. Так что пусть им и дальше будет скучно. оно как-то так спокойнее. На ровном киле рассчитываю траекторию подхода. Готово. Ложусь на курс. Добро. Еда готов брат. Можно кушать. Прошло сообщение по общей судовой трансляции. Ди, я отвлекусь на обед, но если что... Понятно, босс, позову. Саид и в этот раз постарался на славу, приготовив какие-то штуки наподобие голубцов. В лист неизвестного растения завернул мелко порезанные кусочки мяса и опять же неизвестных землянину овощей. Все это было приготовлено на пару. Просто изумительно вкусно, особенно в совокупности с хитрой подливой фиолетового цвета. Чудо, как хорошо! Илюха умел не меньше десятка. В лёгкой эйфории он сидел и обдумывал план по переносу начинки с вот этого корабля на находку. Это ж титанический труд, особенно если учесть, что основную часть придётся мудрить на месте, прямо на свалке. А из помощников я, да ты, да мы с тобой. Не густо, короче, с помощниками, да ещё и молит дёргает постоянно. Босс, сработал выходной портал. Иду. Илья вбежал на мостик и плюхнулся в лажемент. Что тут у нас? Пока ясности нет. Только то, что кто-то вошел в систему. Пользоваться активным сканированием я посчитала опрометчивым. Понятно. Все правильно. Ты вот что сделай. Судя по карте сектора, у вот этой планеты есть спутник. В каталоге есть отметка, что он богат железом и плутонием. Замри на максимально низкой геостационарной орбите. На его фоне, если специально не искать, заметить нас трудно. Подождем маленько, глянем что и как. Береженого Бог бережет. Все активные системы отключи, мощность реактора снизить до минимально возможной величины. Подскан пассивный. Висим, не дышим. Выполняю. Снова ожидание и снова неимоверно медленно тянется время. Прошло томительных два часа, прежде чем на ближнем подскане появилась отметка. Есть подскан, босс. Вижу. Средний транспорт сотой серии, вооружение шесть зенитных установок и четыре ракетных турили среднего радиуса действия. Наш клиент? Похоже, судя по траектории движения идет к точке встречи. «Транспорт вызывает нас, босс!» Передаю канал связи на капитанский ложемент. «Транспорт Лиоя вызывает находку!» «Повторяю, транспорт Лиоя вызывает находку!» «Ты где, парень?» Заговорили динамики. Леоя здесь находка!» «Принимаю вас чисто и ясно!» «Святые звезды! Вот ты где!» «А то я шарю сканером, а в точке рандоу чисто!» «Ты чего прячешься? Случилось что?» Да нет, тихо пока, но решил перестраховаться, а то всякое случается. А вот тут согласен, времена нынче неспокойные. Но ты не переживай, с той стороны дежурят мои помощники. Просто так оттуда сюда никто не войдет. Так что можно смело работать. Прекрасно, тогда подходите ко мне и начинаем. Прошу вас со своим грузовым помощником к нам на борт. Хорошо, ждите транспортный бот. Встреча прошла, как говорится, в дружественной, непринужденной обстановке. Саид вновь поразил всех своим кулинарным талантом. Потом Монтеец и грузовой помощник слиуи отправились заниматься делом, а Илья остался развлекать посредника. Это был улыбчивый мужик на вид примерно одного возраста Смоли. Он представился как Эри Бошу. «Как там Молли поживает? Все сидит на своей помойке?» Смакуя ароматный гес, поинтересовался Эйри. «Ну да», – кивнул землянин, – «пока других вариантов нет. Корпораты лютуют просто беда. Вот надеемся, что с вашей помощью что-то изменится к нашей обоюдной выгоде». «Думаю, все получится. Я давно предлагал этому старому ворчуну заняться выгодным делом». Ведь сидит же на миллионах кредитов старый упрямец, а взять их не хочет. Ну, там действительно не все просто. Но ты-то нашел способ. А откуда вам известно, что это моя инициатива?» Удивился Илья. «За турака меня не держи, парень», – расхохотался Эри. «Я, Молли, миллион лет знаю. Он мужик не из боязливых, но рисковать не любит. А тут он хвастается новым работникам, и через некоторое время предлагает дело. Много ума не надо, чтобы понять, чья затея. Молодец парень, раз этого отшельника, а так бы и покрылся плесенью на своей свалке. А вообще, он тебя хвалит». «Да? Странно», – улыбнулся Илья. «А я думал, он только ругаться умеет». «Что, норовит чего-нибудь в задницу пристроить?» – поинтересовался Эйри. И вновь оглушительно захохотал. «Есть такое дело!» «А-а-а!» махнул руку торговец. «Не обращай внимания! Это он по извечной своей привычке ворчит, больше жути нагоняет. На самом деле он мужик не злобный, у него даже позывной был ворчун. Мы с ним вместе начинали шахтёрить. Эх, вот это были времена, парень! Ни одна экспедиция не обходилась без бойни». «Раньше-то наш брат Шахтер имел немаленькие зубы, уважали нас, просто так трогать опасались. Мы ж не только во фронтире работали, в серую зону лезть не боялись, а там много всего вкусного, но и опасно, естественно. Так-то с нас взять было нечего, кроме корабля, да и хлопотно это, еще и в ответ могли вломить. А деньги у нас не задерживались, молодые были, заводные». Зато когда сезон отработаем и на обратный курс ложимся, вот тогда не зевай. Трюмы забиты редким концентратом, а это куча кредитов. Естественно, что желающих пощипать такую добычу было хоть и добавляй. Собирались целыми флотами нас встречать. Как-то хищно ухмыльнулся торговец своим воспоминанием. И что? Как что? Грызлись насмерть? Мы не для того рисковали, чтобы свою добычу отдавать кому не попадя. Ох и грызлись. Сколько достойных ребят потеряли. Но и этих ублюдков, жадных до чужого добра, еще больше в бестну отправили. Сейчас-то так уже почти не работают. Корпораты все под себя подмяли. Выходят такой кодлой, что никто не сунется. У них и охрана мощная. И перерабатывающие мобильные заводы вместе с ними идут. Полная безопасность. Но романтики той уже нет и не будет. Да и людей таких нынче не делают. На моей родине, сказал землянин, еще существует морской флот. А в древности, когда люди только осваивали водные пространства, корабли строили из дерева. Так вот, сейчас существует поговорка. Раньше, мол, корабли были деревянные, зато моряки железные, а теперь наоборот. Хохотал Эрик громко и смачно. Поговорка ему понравилась. «Нет, ну надо же, как ты сказал? Корабли деревянные, а люди железные, а теперь наоборот...» И снова хватался за бока. «Ну, насмешил парень, ну, порадовал старика». Хорошее выражение, нам тоже подходит. В общем, Эйри оказался интересным собеседником и прекрасным рассказчиком. Говорил все больше он, но и Илюха его с удовольствием слушал. Этот космический бродяга разменял уже пятую сотню лет жизни и все еще не сидел на месте. Жутко было подумать... Когда на земле люди еще только начинали тыкать друг друга острыми железками дрянного качества, эти уже бороздили дальний космос, жгли своих врагов плазмой, лазерами, расстреливали снарядами, начиненными антиматерии. И вот Илюха сидит себе и спокойно разговаривает чуткине с ровесником Иоанна IV Васильевича Грозного. «Чудны дела твои, Господи!» Под гес и сладкие булочки беседа текла плавно, время летело незаметно. «Брат, я закончить», – пришло сообщение на нейросеть. Хотя Илюха уже не совсем понимал, что же такое находится у него в голове, но тем не менее обычные свойства после того, как Ди обрела личность, никуда не делись. Все работало привычно. Товар перегружен на Леоио. Металлолом положить нам. Видимо, похожее сообщение получил и Эйри. Неплохо посидели парень. Давненько так душевно не беседовал. Но кажется, с работой покончено. Мой старпом доволен товаром. Пора и рассчитаться. Вот две обезличенные карточки. На них равные суммы. Общая сумма полтора миллиона кредитов. Одна твоя, вторую передашь Молли. Пора в обратный путь. Ты, если что нужно, заказывай. Свой контакт я тебе сброшу. Мало ли что на свалке приглядишь для себя. Я могу привезти металлолом по сходной цене. Ты не стесняйся. Это между нами. Я не стану сообщать Молли о маленьких хитростях. Спасибо, уважаемый Эйри. Было очень приятно с вами общаться. И за предложение спасибо. «Скорее всего, обращусь. Только в обход Моли этого делать не надо. В таких делах доверие дорогого стоит. Я на эту тему с ним уже говорил. Он дал добро при условии, что я ему выплачу его долю. Меня такое положение дел устраивает. Не в моих правилах обманывать партнера». «Молодец парень. Моли не ошибся в тебе. И я не ошибся. Молодой» а к старым уважение имеешь. Такое нынче редко встретишь. Повезло ворчуно Ну вот и хорошо. Следующая встреча состоится здесь же, месяца через полтора или два. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Взаимно кивнул землянин. А плохо так капнуло в финансовом плане, лениво размышлял Илья, валяясь на капитанской кровати пока корабль шёл по струне в обратную сторону за раз 750 тысяч. Если так дальше пойдёт, то можно будет не кисло приподняться. Эх, вот бы ещё агент Громозека разродился бы информацией побыстрее. Хочется уже вплотную заняться находкой, спасу нет. Как-то неспокойно передвигаться во фронтире на безоружном корабле. Чувствуешь себя голым, прости господи. Надо заниматься кораблем. Ох, надо. И срочно. Можно пока начать с энергетической установки двигателей. А там видно будет. Опять же, попробовать эти лазеры вставить. Вот удивятся лихие ребята, ежели вдруг вас желают комиссарского тела. Огневую мощь линкора на борту малого транспорта никто ожидать не будет. Этакий «Думе Дэй» в миниатюре. Оно, конечно, хватит всего на два выстрела, а потом копить энергию ещё несколько часов для повторного залпа. Не ахти и преимущество. Но так или ходи чаще действуют малыми группами. Хватит и одного залпа, чтобы шугануть до грязных портков. Опять же, это я знаю, что у меня только два выстрела в запасе, а они-то нет. Так что пушечки берём, если влезут, конечно. Да ладно, чего гадать на ромашке? Влезут, не влезут. На месте сам посмотрю. В основном-то проект стандартный. Для начала хотя бы просто на ход поставить. А с дополнительными приблудами будем разбираться постепенно. Когда Илья вернулся на верфь, мули от нетерпения только что ногами не сучил. «Ну, где тебя носит?» Начал он старую песню. «Чего так долго?» «Всё по графику, босс. Даже немного раньше вернулся. Вот. Эйри передал две карты. Общая сумма полтора миллиона. Одна карта ваша». «По графику всё у него», проворчал Молли, забирая банковскую карту. «Что с грузом?» «Тоже всё в порядке. Сейчас начну разгрузку на склад. Как закончу?» Начну таскать на разбор помеченные куски и попутно будем собирать новую партию. Как тебе, Эри? Хороший мужик, с ним можно иметь дело. Сказал, что месяца через полтора или два можно привозить новую партию для реализации. Товаром остался доволен. Байки, не бой травил. Байки, не байки, я не знаю. Но рассказывал, как вы в молодости шахтерили. Было очень интересно. «Ну, шахтёрили, ничего особенного». Рассказывал, как ходили в экспедиции, как работали в серой зоне, как на вас устраивали засады, как дрались, чтобы сохранить жизни и груз. Очень интересно. Никогда бы не подумал, что шахтёрский труд такой опасный. Было дело. Мы и выживали только потому, что всё время вместе держались. Сейчас так уже не работают. Когда мы возвращались с добычей, На станциях такое творилось. Веселились, как в последний раз. И пусть бы кто-нибудь только попробовал сказать, что я не могу купить станцию. Ладно, разболтался я. Начинаю выгрузку.